Глава 11. Когда Мана произнесла «Она идёт!», Черноснежка вновь пристально уставилась в небеса эрозии. По небу бесконечным потоком плыли маленькие облака, но в нём никого не было и быть не могло. В этот самый момент на Хиноко находились лишь четыре Бёрстлинкера. Черноснежка, Лука, Мана и Крикин. Сауферпот вторгался на эту территорию из Токио, И вряд ли какой-либо ещё Бёрстлинкер мог позволить себе такое. Другими словами, появиться здесь теоретически мог лишь какой-нибудь друг Сауфера, что ухудшило бы ситуацию Черноснежки ещё сильней. И тут появился свет. Зажёгся точечный розовый огонёк, начавший постепенно вращаться. Больше всего он походил на лепесток, сорванный шаловливым весенним ветром. Бледно-розовый вихрь становился сильней, и мир перед глазами черноснежки постепенно наполнялся танцующими в небе лепестками. Из вихря показались ноги, одетые в блестевшие стеклом туфли на высоких каблуках. Затем показалась бледно-розовая бронированная юбка. Аватар продолжал появляться. Появилась спина, украшенная большим бантом. Появились плечи, подчеркнутые платьем, появились тонкие руки, в одной из которых аватар сжимал элегантный скипетр. Показалась неописуемо красивая маска и, наконец, платинового цвета волосы с чистым тихим звоном развивавшиеся на ветру. Черноснежка никогда не видела этот аватар, и в то же время она с самого начала четко осознала, что знает ее — Бледно-розовый аватар женского пола, медленно, словно перышко, опустился с высоты нескольких десятков метров, и её стеклянные каблуки коснулись земли перед Черноснежкой. Лицо на её изящной маске улыбнулось, и послышался тот самый голос. «Снежка, я пришла!» «Не может быть! Мегуми, это ты?» Черноснежка была шокирована настолько, что совсем забыла о правиле, запрещавшем пользоваться в ускоренном мире реальными именами. Пусть она и видела этот прекрасный аватар впервые, но её голос и, самое главное, внешний вид, излучающий спокойствие, говорил сам за себя. «Этот аватар, этот Бёрстленгер, лучшая подруга Черноснежки в Акамье Мигуми». И это было невозможно даже теоретически. То, что у Магуми нет Брейнбёрста, Черноснежка выяснила еще в тот момент, когда впервые открыла список противников, находясь в локальной сети школы Умисата. Стать бёрст-линкером во время этой поездки она тоже не могла, ведь если предположить, что это было правдой, погружение на неограниченное нейтральное поле требовало четвертого уровня. А это дело ни одного и даже не двух дней. Но затем Черноснежка заметила ещё кое-что. Дуэльный аватар, похожий на саму Мегуми, казался немного прозрачным. Особенно это заметно на подоле платья и кончиках волос. Они словно расплывались в дымке. Как только Черноснежка увидела это, её мысли сами пришли к предположению. «Бывшая...» Может, Магуми была Бёрст Линкером ещё давным-давно? Может, она потеряла Брейнбёрст ещё в те времена, когда Черноснежка жила в районе Минато и ещё не основала свой Легион? Но если это так, то каким образом она снова оказалась в ускоренном мире? Но озвучить свои мысли она не смогла. Сзади раздался неприятный, словно звук разбитого колокола голос, испускавший волны злости и раздражения. «Это ещё что? Да что вы себе позволяете? Откуда вы берёте этих непонятных людей? Больше я вмешательств в нашу битву не потерплю!» Черноснежка резко обернулась, встретилась взглядом с Сауферпотом, который грозно стоял на спине гигантского дракона Нитхёга. Глаза его светились ненавистью, и он свысока глядел на собравшихся на перекрёстке линкеров — Черноснежку, Крикина, Луку, Ману и Мегуми. «Пора вам всем сгореть, ребята! Я сожгу вас дотла!» Скрипучим голосом добавил он. Затем он отпустил натянутую цепь и выбросил вперед руки. Из дыр на его руках, вернее из дыр на всем его теле, начал валить бледный дым. «Чарка уж там!» «Угольная буря». Произнес он название техники, и дым тут же стал в несколько раз гуще и чернее. Этому дыму было безразлично, куда лететь. Он накрывал всё вокруг себя плотным облаком. Похоже, в этот раз Сауфер собирался взорвать всю улицу. «О нет!» – неуверенно воскликнула Черноснежка и подалась вперёд, но на плечо ей мягко легла рука. «Всё хорошо! Я защищу тебя, Снежка!» Нежно, но уверенно отрезала Магуми, а затем занесла над головой скипетр. Драгоценный камень, украшавший его наконечник, засиял всеми цветами радуги. Свет обволок её тело и потянулся в небо. Магуми, выделяя каждый звук, пропела: "Paradigm Revolution!" Оборот парадигмы. А затем мощнейший луч света поднялся высоко в небеса. Столб радужного света пронзил далекий небосвод и начал растекаться по небу кольцом. Он тёк во все стороны, словно накрывая мир занавесом. Черноснежка видела эту технику впервые, но одно очень похожее явление она застала на неограниченном нейтральном поле бесчисленное количество раз. Это была та самая аура, которая видна, когда изменялся тип поля, когда перерождался этот мир». «Выходит, эта техника запускала...» «Принудительный переход!» Дрожащим голосом прокричала Черноснежка. «Переход. Проявление поистине божественной силы, полностью переписывающее ускоренный мир. Трудно поверить, что явление такой силы мог запустить один-единственный Бёрстлинкер. Но другого объяснения происходящему у неё не нашлось» потому что за кольцом оставалось небо уже совершенно другого цвета. Тучи эрозии уступали место чистому синему небу, пыльная буря – жаркому южному ветерку. «Что?» – воскликнул стоявший на спине Нитхёга Сауферпот, а затем, закончив распылять порох, крепко сжал поводья. Нек поджигай! Взорви их всех! Скочинг!» Но закончить свой приказ он не успел. Земля вдруг исчезла. Точнее, не совсем так. Покрытые песком пустоши вдруг резко превратились в поверхность воды. Черноснежка, Лука, Мана, лежащие на земле Крикин, Нитхёк и его наездник мгновенно ушли под воду. Черноснежка быстро раскинула руки, чтобы не утонуть. Всплыв на поверхность, она обвела мир взглядом, но суши рядом с ней уже не было». Вода была повсюду, до самого горизонта. Лишь виднелись вдали торчащие из воды небольшие скалы до островки. Это был уровень природного типа, самый водный из всех возможных уровень океан. Снежка! Черноснежка тут же повернулась в сторону голоса и увидела невероятное. Магуми, вернее, ее дуэльный аватар, не тонул. Он стоял в своих стеклянных туфельках на водной глади, словно на земле, лишь мерно покачиваясь на волнах. Стоявшая на воде Магуми мягко улыбнулась и продолжила. «Волшебство скоро закончится, и мне нужно будет уйти. Снежка, продолжай идти вперед по своему пути». «Я тоже больше не собираюсь смотреть назад!» Черноснежка понимала, что всего смысла, который Мегуми заложила в эти слова, она еще не осознала. Но она все равно уверенно кивнула и ответила. «Хорошо! Спасибо, Мегуми!» Мегуми кивнула в ответ, а затем начала взлетать. Черноснежка проводила взглядом розовый аватар, возвращающийся в небо. И мысленно еще раз поблагодарила Магуми, после чего резко нырнула. Морская вода изумрудного цвета была настолько чистой и прозрачной, что Черноснежка сориентировалась моментально. На небольшом отдалении от нее отчаянно махал конечностями Нитхёк. Все еще находившийся на нем сауфер-под изо всех сил тянул цепь словно пытаясь самолично вытащить дракона на поверхность. Но одного внешнего вида Нитхёга хватало, чтобы понять, этот энемик к битвам в воде совершенно не приспособлен. Из его пасти вырывались пузыри. Похоже, что и на огненное дыхание у него уже не оставалось сил. Естественно, что от того пороха, что распылил вокруг себя немногим ранее сауфер, не осталось и следа а рядом с Черноснежкой держались на одной глубине и удивлённо оглядывались по сторонам Лука и Мана. Похоже, они ещё не осознали, что произошло. Под ними дёргал руками и ногами Крикин. До ушей донёсся булькающий голос, похожий скорее на вопль. «На помощь! Вода не моя стихия!» И действительно, его тяжёлое болтообразное тело продолжало неспешно тонуть. Вот только что-либо поделать он не мог. Уровень океан не славился обилием железа. Возможно, на дне можно обнаружить обломки железных кораблей. Но времени выяснять это у них нет. «Прости, но побудь пока в воде, Крикин. И да, ты отлично сражался!» Холодным тоном ответила Черноснежка. К ней присоединились Лука и Мана, помахав тонувшему Крикину руками и протянув. «До свидания, учитель!» «Так, дельфин, Мэро! настал решающий момент этой схватки. Нам нужно прикончить его до того, как он доплывет до острова». «Есть! Есть!» «Я пойду первой и отвлеку дракона. Вы наступаете с флангов и постарайтесь, чтобы вас не задело». Как только Черноснежка договорила до этого места, Лука и Мана переглянулись, а затем широко улыбнулись. «Не переживай, сестра! Мы ведь в океане! Подводное сражение оставь нам!» Ответив, они тут же начали плыть. Естественно, аватары, названные в честь Дельфина и Русалки, плавали быстро и изящно. Но для победы над Эннами этого было не... Но не успела Черноснежка додумать эту мысль, как Дельфин Мэрроу, прокрутившись на месте, произнесла странным тоном. «Поехали! Шейп Чейндж Марин Молт!» Смена облика, подводный режим. Их тела накрыл свет, тёмно-синий и коралловый соответственно. Плавники лагун-дельфин, росшие из её локтей и бёдер, резко увеличились в размерах. Ноги приняли обтекаемую форму, и на стопах тоже выросли длинные плавники. Караумера уже изменилась ещё сильней. Ноги её слились друг с другом, превратившись в рыбий хвост, покрытый тонкими плавниками. Она передвигалась в воде, словно настоящая русалка, плавно размахивая этим хвостом. Приняв водные формы, девушки кивнули друг другу, а затем поплыли вперёд. С невероятной скоростью! В воде они двигались гораздо быстрее, чем на суше. Они легко пробивались сквозь толщу воды и приближались к Нитхёгу, словно две торпеды. Вскоре их заметил и Сауферпот. «Мелезга!» Бросил он им и натянул цепь. Дракон с трудом поднял голову, раскрыл клыкастую пасть и направил её в сторону Луки и Маны. Когда казалось, что их вот-вот затянет в его рот, девушки ловко свернули. Они поднялись над драконом и начали на огромной скорости кружить над ним, словно затягивая в воронку сауфер-пота. Вода действительно начала вращаться, и вскоре родилась настоящая подводная торнадо. <п Exactements> Ах, черти, что вы... Закричал из середины урагана Сауферпот, когда его тело начало вплывать. И тут Черноснежка поняла, что задумали Лука и Мана. Они собирались использовать тягу этого торнадо, чтобы разделить Эннами и его хозяина. Сауфер изо всех сил держался за цепь, но его жёлтый аватар, ненаделённый физической силой, не мог сопротивляться течению воды. Секунд через пять его руки всё же сорвались с цепи, и потоки воды стали выносить Сауфер пота на поверхность. А! пронзительно закричал он. Примерно в это же время Дельфин и Мэррол перестали вращаться, и Сауфер бросился на них. Видимо, он собирался убить их, но Черноснежку больше интересовал вопрос, что же теперь случится с Эннэми. И тут Мана крикнула. «Сестра, руби вожжи! Есть, сейчас!» Тут же отозвалась Черноснежка, совсем забыв, что приказы обычно отдаёт она. Вернее, она не забыла. Просто сейчас она плавала в море Окинавы, возле Хинока, с девушками, которые всю жизнь прожили здесь. Естественно, плыла она не так быстро, как они. Но клинки на её ногах тоже в какой-то степени работали плавниками. Она уверенно приближалась к обессилевшему энэми легендарного класса – гигантскому дракону по имени Нитхилу. Хёк. Пусть он и лишился наездника, но он всё ещё не мог двигаться самостоятельно. В этом состоянии Черноснежка могла даже убить его, с лёгкостью подплыв к уязвимым местам дракона, его шеи и глазам. Но она, даже не задумываясь об этом, уперлась взглядом в вожжи, обёрнутые вокруг его морды. 10 метров, восемь метров, 6 метров. Черноснежка выпрямилась и занесла правый клинок. «Дэсбай пирсинг!» — громко крикнула она, выбросив вперёд клинок. Вспыхнула фиолетовая вспышка, и клинок резко вытянулся. Но расчёт был точным, и лезвие разрубило лишь поводья. вожжи разорвались, и цепь вскоре выпала из пасти дракона. Освободившийся от экипировки Эннэми какое-то время продолжал дёргать конечностями. Но затем его глаза резко вспыхнули зловещим красным светом. Черноснежка на секунду сжалась, но быстро заметила, что дракон целился вовсе не в неё. Его морда уверенно развернулась вверх, дракон резко взмахнул хвостом, замахал лапами и на совершенно невероятной для такой туши скорости начал всплывать. Он двигался прямо в сторону Сауферпота. Дельфин и Мэррол снова заперли его в водовороте, начав кружиться вокруг него. Увидев под собой Нитхёга, Салфер завопел. Нек, правильно. Иди сюда. Разорви эту мелюзгу на части. Но ни Лука, ни Мана даже не дёрнулись при виде приближающегося Энаме. Они словно знали, к чему всё идёт. Гигантский дракон, похожий на подлодку, продолжал быстро всплывать. Сауферпот встречал его с раскинутыми руками, победно голося. На штаме Лсга, даже без поводьев Ник знает, что я его хозяин. Но держитесь. Сейчас я выстрою вас в ряд из карамель рыбам!» Чем дальше говорил Салфер, тем медленнее становились его слова. Он выбросил руки вперёд и начал быстро мотать головой. Нет, не может быть. Почему, Ник? Почему ты? В следующую секунду гигантский дракон проплыл мимо дельфин и Меррол, даже не посмотрев в их сторону. Он открыл пасть, направив её и ряды острых зубов в сторону Салфера. « «Нет, нет, Ник, я твой хозяин! Нет, прекрати, нет!» Пронзительный вопль оборвался. Гигантская пасть поглотила Сауферпота. Бесчисленные клыки сомкнулись на его жёлтом теле. Броня его сдалась через секунду. Всё тело Аватара покрылось мелкими трещинами и через мгновение распалось на мириады осколков. Эта смерть была одновременной быстрой, и жестокой. Черноснежка, Лука и Мана продолжили смотреть на гигантского энеми легендарного класса. Дракон медленно повернул голосом, обвёл взглядом девушек возле него и Блэк Лотос вдали. А затем, снова взмахнув головой, поплыл на восток. Он удалялся со скоростью, заставлявший задуматься, не был ли Нитхёк морским драконом. Тело дракона, словно огромный корабль, постепенно растворилось вдали. Больше никаких эннами в округе не осталось. Черноснежка, плавно двигая ногами, поднялась на уровень девушек. «Отличная работа, дельфин, Мэрроу! Это был прекрасный бой!» Как только она произнесла эти слова, обе девушки вытянули руки и прижались к Черноснежке. Маленькие тела их аватаров дрожали. Скорее всего, для Луки и Маны это был первый бой, в котором они сражались не против Эннами, а против другого Бёрстлинкера. Накао Битвы только-только начал их отпускать. Черноснежка конечно, прижала их тела к себе и начала всплывать. Как только её голова оказалась над поверхностью, Она сразу заметила радужный занавес на окраине голубого неба. Скорее всего, насильственный переход Мегуми длился недолго, и мир собирался вернуться к своему старому состоянию. «Сестра!» – тихо прошептала Лука, и Черноснежка повернулась к ней. «А? Что такое? Я однажды стану сильной! Я буду тренироваться! Буду учиться! И стану сильной! И тогда... Однажды!» Больше она ничего произнести не смогла. Черноснежка погладила голову молодого Бёрстлинкера боком клинка. «Да, ты сможешь. Я буду ждать. Однажды мы вновь увидимся с тобой в этом мире». «А, так нечестно! Сестра, а меня?» Закричала Мана, и Черноснежка погладила вторым клинком и её. Сияние накрыло их, и голубой мир океана вновь сменился на коричневые пейзажи эрозии. «И все же мне кажется, что мы что-то забыли», задумчиво произнесла Черноснежка, но тут же пожала плечами и начала ждать, пока не исчезнет море под ней. Что именно они забыли, она вспомнила сразу после того, как приземлилась на землю эрозии, когда увидела недалеко от себя перекатывающийся на земле аватар. Забытый не только Черноснежкой, но и своими ученицами, Крикин почти сразу же направился в бар и, потягивая винтажный алкоголь, отвлёкся только затем, чтобы произнести «Ничего-ничего, я ведь просто Баутик». Черноснежка, стараясь не улыбаться, извинилась перед ним, а затем нагнулась и прошептала на ухо «Прости, ты не мог бы вывести Дельфин и Мэру через портал?» «Не хочу показывать им уродливую сторону этого мира». Похоже, что Крикен понял, на что намекала Черноснежка. Он кивнул, допил и поднялся. «Эй, ученики! Айда домой! Но сначала, Лотос, держи!» Черноснежка поймала острием клинка, кинутую в ее сторону вещь. В руке у нее оказалась карта. «Я нашел эту штуковину на дне моря!» «Мне от неё толку нет, так что можешь считать её моей благодарностью за твою помощь». «О!» Черноснежка повернула карту и прочла текст на её серебряной поверхности. «Энчант Армамент Мистико Рейнс». «Усиливающее снаряжение? Мистические поводья?» Прошептав это название, Черноснежка наконец поняла, что именно держала в руках. Это были те самые поводья, управлявшие гигантским драконом Нитхёгом, энеми легендарного класса. После того, как Черноснежка их разрубила, они стали считаться оставленными на поле боя, а после смерти хозяина превратились в бесхозную карту. А я пока и сама не могу понять, зачем мне...» «Да ладно тебе, не говори так! Я видел на севере Окинавы забавных энами. «Похожих на летающих коней». а ну если ты настаиваешь, что я не против». Черноснежка открыла инвентарь и положила в него карту. Крикин тут же довольно улыбнулся. «Ура! А ну, поднимайтесь, Лу, Ма! Если вы заснёте здесь, потом опять не сможете уснуть ночью». Лука и Мана всё это время дремали за столом в углу бара. Крикин поставил их на ноги и вывел наружу. Девушки с сонными глазами помахали на прощание Черноснежки, а та помахала в ответ клинком. Оставшись одна, Черноснежка прошептала. «Так, а теперь?» Пусть битва и закончилась, но Черноснежке нужно было сделать еще кое-что. Она встала сама и тоже вышла из магазина. Убедившись, что Крикин и девушки ушли в сторону отеля, она направилась на запад. Пройдя метров сто, она добралась до горевшего на земле жёлтого огонька. Это был маркер смерти Сауферпота, съеденного Нитхёгом. Черноснежка знала, что сам Сауфер сейчас бродил духом возле маркера и видел её. Поэтому она заговорила. Сауферпот, когда ты возродишься, я хочу знать всё о том устройстве, которое ты используешь для дистанционного погружения. Если расскажешь... Я забуду обо всём, что сегодня произошло. Но если нет, Черноснежка закончила на тон ниже, то я буду убивать тебя, пока ты не заговоришь, сколько бы часов или дней это не заняло.